Тетушки были мастерицы. Наверное, даже ягель не смог бы отключить кого-то так аккуратно. Ваймс просыпался. Он сидел в кресле, на редкость удобном кресле. И кто-то тряс Ваймса за плечо. Это была Сандра, настоящая белошвейка. Она внимательно посмотрела на него и сказала, «Выглядит нормально». Затем отошла, села в другое кресло и нацелила на Ваймса арбалет. Вообще-то... произнес Ваймс. Кресло было действительно очень удобное, но напомнило ему о мягкости, которая ушла из его жизни в последние несколько дней. Не самое плохое воспоминание. Если кто-то хочет со мной поговорить, ему надо только спросить про Побери. Сэнни сказала, что ты был в отключке всего минут десять, но потом начал храпеть, и мы решили дать тебе немного поспать, сказала Рози Лада, появляясь в его поле зрения. На ней было красное вечернее платье с открытыми плечами. впечатляющий своими размерами парик и довольно большое количество драгоценностей. — Да, выглядеть такой дешевкой весьма. Дорогое удовольствие, сержант, — сказала она, заметив выражение его лица. — Я не могу остаться, мне надо идти занять людей разговорами. — Теперь, если ты, капкан, пообещал, что вам, дамы, будет дозволено создать собственную гильдию, так ведь? Это был еще один обманный маневр, но ему надоело просыпаться в незнакомых местах. Да, я так и думал. И вы ему верите? Этому не бывать. Когда он станет патрицием, он начнет смотреть сквозь вас, будто вы пустое место. Для него все станут пустым местом, в конце концов, прибавил он мысленно. Очередной ветрун просто жилет и позатереве до да подбородков побольше. Тоже кумовство, те же поросячьи повадки, тоже глупое высокомерие. «Еще одна пиявка в ряду пиявок, по сравнению с которыми Ветенари покажется глотком чистого воздуха». «Ага, Он ведь тоже где-то здесь, вне всякого сомнения, и учится тому самому выражению лица, по которому никогда не догадаешься, о чем он на самом деле думает. Но именно Ветенари даст вам вашу вожделенную гильдию. Он где-то здесь, я знаю». «Не ждите ничего от капканца», — сказал он вслух. Вспомните, что некоторым когда-то казалось, что будущее за ветруном. Он получил некоторое удовольствие, созерцая выражение лица Рози Лады. Наконец она сказала. — Дай ему выпить, Сандра. А если пошевелится, выколи ему глаз. Я сообщу, мадам. — Думаешь, я поверю, что она выстрелит? — спросил Вальмс. Сандра может быть очень воинственной, — сказал Рози. Вчера некий джентльмен повел себя не учтиво, но она прибежала и... Это бы удивился, увидев, что она сделала своим грибком. — Не скажу, что я понимаю, о чем начал он. — Грибок для штопки. Деревянная болванка, с которой легче чинить рваные носки, — пояснила Сандра. — Им я ударила негодяя за ухом. Ваймс какое-то время смотрел на нее бессмысленным взглядом и потом сказал. — Ладно, ладно, я буду сидеть тихо, как мышь, обещаю. — Хорошо, — кивнула Рози. стремительно вышла, просто вымелась за дверь, в буквальном смысле метя пол подолом. Это была дорогая, очень массивная двустворчатая дверь. Когда она открыла ее, шум множества голосов наполнил комнату. Разговоры, запах сигарного дыма и алкоголя, и голос, сказавший «изменить доминирующую эпистему», прежде чем дверь захлопнулась, вдохнув все звуки. Ваймс остался сидеть. Он был привязан к креслу, и кто-то, судя по всему, скоро снова ударит его. Сандра опуская Балет поставила рядом с ним большой стакан виски. «Знаете», — сказал он, — «в будущем люди головы сломают над тем, как столько оружия удалось распространить по всему городу». «Совершенно не понимаю, о чем вы говорите. А все потому, что стражники никогда не обращали внимания на Белошвейг. В комендантский час или без него?» — сказал Ваймс, пристально глядя на виски. — Или на шикарные кареты, — прибавил он, — и горе тому стражнику, который попытался бы это сделать. Он чувствовал запах алкоголя. Это был хороший виски, с гор, не местная пойла. — Вы никому не рассказали о корзине, — заметила Сандра, — и не выдали нас непоминаемым. Вы один из нас? — сомневаюсь. — Но вы не знаете, кто мы? — это сомнительно. Тут он уловил, что дверь отворилась и захлопнулась, а затем послышался шелест длинного платья. «Сержант киль я так много слышала о вас. Сандра, оставьте нас, пожалуйста. Я уверена, что леди может довериться доброму сержанту». Мадам была лишь чуть-чуть ниже Ваймса. «Наверное, она родом из Женовы», — подумал он. «Или долго там жила». Ее выдавал легкий акцент. Карие глаза, каштановые волосы. Ну, правда, женские волосы на завтра могут быть какого угодно цвета. И фиолетовое платье на вид весьма-весьма дорогое. И выражение лица, которое ясно давало понять, что его обладательница прекрасно знает, что произойдет, и просто наблюдает за ходом событий, дабы убедиться «Не забудьте еще причудливо расписанные ногти», — сказала она. Но если вы пытаетесь определить мой вес, то не ждите от меня подсказки. Можете звать меня мадам. Она села в кресло напротив него, сложила руки под подбородком и устремила на него пристальный взгляд. — На кого вы работаете? — спросила она. — Я служащий городской стражи, — ответил Ваймс. — Доставлен сюда против воли, мадам. Женщина махнула рукой. — Вы вольны уйти, когда пожелаете. — Больно уж кресло удобное, — сказал Вебс. Будь он проклят, если они так просто от него избавятся. — Вы действительно из Женовы? — А вы правда из псевдополиса? — улыбнулась ему мадам. — Лично я нахожу, что быть издалека куда удобнее. Это намного облегчает жизнь. Но я провела в Женове довольно много времени. У меня там были деловые интересы. Она снова улыбнулась ему. — Теперь вы думаете, Белошвейка на пенсии, верно? — Вообще-то, я думал, пошив на заказ, — сказал Ваймс, и она рассмеялась. — Но в основном, — прибавил он, — я думаю, революционный фасон. — Продолжайте, сержант, — мадам встала. — Вы не против, если я выпью бокал шампанского? — Я бы и вам предложила, но что-то мне подсказывает, что вы не пьете. Ваймс покосился на стакан до краев наполненной виски. «Мы просто проверяли», — сказала мадам, вынимая большую бутылку из громадного ведра со льдом. «Вы не сержант. Рози права. Вы были командиром и не просто старшим офицером. Вы так спокойны, сержант Киль. И вот вы здесь, в большом доме, в дамском будуаре, рядом с женщиной непростых добродетелей». Мадам опрокинула бутылку над кружкой с изображением плюшевого медвежонка. и кажетесь совершенно невозмутимым. Откуда вы взялись? Можете курить, кстати». «Очень-очень издалека», — ответил Вэмс. «Из Убервальда?» «Нет. У меня имеются деловые интересы в Убервальде», — сказала мадам. «Увы, ситуация там становится весьма нестабильной». «Да уж, я понимаю», — ответил Вэмс. «И на это время вы решили перевести дела в Анкмарпорк». если удастся стабилизировать его. Очень хорошо. Давайте скажем так. Я считаю, что у этого города прекрасное будущее. И мне хотелось бы стать его частью. А вы нарядки редкость проницательны. Нет, я очень прост. Но мне известен порядок вещей. Я лишь ищу, кому выгодно. Ветрун – безумец, а это плохо для бизнеса. Его закадычные дружки – преступники, и это тоже плохо для бизнеса. Новому Патрицию понадобятся новые друзья, дальновидные люди, которые хотят стать частью прекрасного будущего. Только это и хорошо для бизнеса. Вот как это делается. Собрание в апартаментах, немного дипломатии, немного взаимных уступок, обещания здесь, понимание там. Так на самом деле происходят революции. А все, что творится на улицах, это просто пена. Ваймс кивнул в сторону двери. Гости пожаловали на поздний ужин. Сдается, я слышал голос доктора Фолетта. Умный человек, как о нем говори. Говорят. Занял верную позицию. Если с вами заодно крупные гильдии, ветрун – ходячий труп. Но Капканс ничем его не лучше. Многие люди возлагают на него большие надежды. «А что думаете вы?» «Я думаю, он расчетливый, коростолюбивый дурак. Но никого лучшего здесь нет на данный момент». «А на чьей стороне вы, сержант?» «Я?» «Не на чьей?» «У вас нет ничего, что мне нужно». «Вы ничего не хотите?» «Я много чего хочу, миледи». «Но вы мне этого дать не можете». «Как насчет того, чтобы снова принять командование?» Вопрос ударил его точно молот. Это будущее, она не могла знать. Откуда она знает? А, от мадам не укрылось выражение его лица. Розмари сказала, что сняли с вас очень дорогие доспехи. Вроде генеральских, насколько я поняла. Она откупорила еще бутылку. И открыла правильно, кстати, заметил Ваймс, несмотря на потрясение. Без этого любительство с пробками в потолок и фонтаном брызг. — Будь это правдой, разве это не странно? — размышляла мадам. — Уличная забияка с повадками командира и в доспехах вождя. Ваймс неподвижно смотрел прямо перед собой. — И кому надо знать, как он здесь оказался? — заметила мадам в пространство. — Нам только надо принять во внимание, что вот, наконец, появился человек, способный командовать городской стражей. Первая мысль, которая заиграла у Ваймса в голове, словно шампанское. «Прах, меня побери, конечно, я способен». С у свинга под зад повысить нескольких достойных сержантов. Вторая мысль не заставила себя ждать. В этом городе, при Капкансе, сейчас мы стали бы просто еще одной бандой. А потом появилась третья мысль. "Безумие, этому не бывать!» «Ты хочешь вернуться домой, к Сибилле?» Первая и вторая мысли отошли в сторону, чувствуя жгучий стыд и бормоча. Да, верно, Сибила, да, конечно, права. Извини, пока не стояли в безмолвии. — У меня всегда был талант видеть многообещающие перспективы, — сказала мадам, а он по-прежнему смотрел в пустоту. Четвертая мысль восстала из мрака, точно некая уродливая глубинная тварь. — Ты подумала, о Сибилле только в третью очередь. — прошептала она. Он моргнул. — Вам известны нужды города, — начала мадам. — Я хочу вернуться домой, — прервал ее Ваймс. — Я собираюсь выполнить свою работу, сделать, что должна потом вернуться домой. Вот и все. — Найдутся те, кто скажет, кто не с нами, тот против нас, — предупредила мадам. — С вами? Ради чего? — Ради чего угодно? Нет. — Но я и не на стороне ветруна. Я не должен быть за кого бы то ни было, и я не беру взяток, даже если Сандра пригрозит мне поганкой. Наверняка вы имеете в виду грибок. О, боги!» — леди усмехнулась. «Вы не подкопны?» «О, боги! Снова здорово!» — подумал Ваймс. «Почему только, женившись, я стал странно привлекательным для могущественных женщин? Почему этого не случалось, когда мне было шестнадцать? Тогда-то уж я бы не облажался». Он попытался сердито зыркнуть на нее, но это не исправило ситуацию, стало только хуже. — Мне доводилось встречать неподкупных людей, — сказала мадам Мезароль. Они имели обыкновение умирать в страшных муках. Видите ли, мир уравновешен. Продажный человек в хорошем мире или хороший человек в мире продажном, уравнение решается одинаково. Мир плохо относится к тем, кто не становится ни на чью сторону. «Мне нравится середина», — сказал Ваймс. «Тогда вы получаете двух врагов. Я просто поражаюсь тому, что вы можете позволить себе такую роскошь на сержантское жалование. Подумайте, пожалуйста, чего вы могли бы отказаться?» «Я и отказываюсь. Отказываюсь помогать людям умирать только для того, чтобы заменить одного болвана на другого». Тогда дверь позади вас, сержант. Мне очень жаль, что мы не смогли сторговаться. Я собиралась сказать, достичь взаимовыгодного соглашения. Мы не очень далеко от вашего участка. Желаю вам удачи. Она кивком указала ему на дверь. Какая жалость! Вздохнула она ему вслед.